Глава третья. Три месяца спустя. «Ава. Ава, шевели булками. Игра начинается через час», — Орет Морган, колотя в дверь моей спальни. «Расслабься, чокнутая», — отвечаю я, и моя лучшая подруга-соседка с ворчанием топает прочь. Быстренько оглядев себя в зеркале в полный рост, я разворачиваюсь на пятках и выхожу из спальни — Не могу сказать, что от моего черного худи с эмблемой Ванкувер Saints и рваных джинсов скини у людей упадет челюсть, зато зная, что не замерзнут до смерти на арене. Когда я вхожу в гостиную, Морган уже ждет меня на диване. Мы живем вдвоем в маленькой квартирке с двумя спальнями в 15 минутах от Ванкуверского университета. В ней нет ничего особенного, но для нас более чем достаточно. На кухне маленький остров со светлыми гранитными столешницами которые сочетаются со светлыми деревянными шкафчиками и аксессуарами из нержавеющей стали. Напротив — гостиная, наполненная солнечным светом, который льётся в большие, от пола до потолка, окна. Платиновые волосы Морган, как всегда, лежат крупными локонами чуть ниже плеч, а длинные густые ресницы порхают, когда она замечает меня и улыбается. Её парень Мэтью, основной вратарь хоккейной команды «Ванкувер Сейнс», одной из топовых молодежных команд Западной Канады, а значит, я, как официальная лучшая подруга, обязана сопровождать ее на каждую игру, включая сегодняшнее открытие сезона. «Готова?» — спрашиваю я, проходя мимо дивана. Она вскакивает и идёт следом за мной. «Я готова последние полчаса, Октавия. Тебе повезло, что я не выломала дверь и не выволокла твою дерзкую задницу десять минут назад?» Я морщусь при упоминании своего полного имени — Но не зацикливаюсь на этом и открываю дверь. Через секунду ко мне присоединяется Морган, и мы спускаемся вниз. Внутри своего нового джипа, подарка от родителей, работающих акушерами-гинекологами, она окидывает меня взглядом и заводит двигатель. Все раздражение улетучивается и сменяется радостным возбуждением. «Ты же пойдешь с нами ужинать после игры, верно? Если нет, то я задохнусь от тестостерона». «Я мысленно стану. У меня домашка». Уже? Господи, они не могли подождать хотя бы второй недели учебы. Я смотрю на нее, пока мы выезжаем на дорогу. Тебе еще не задавали? не хотя у меня в этом семестре всего три предмета. Не хотела перегружать себя, как в прошлом году. Я говорила, что тебе следует сделать так же. Специальность Морган — английская литература. Это логично, учитывая, что она настоящая книжный червь, хотя и скрывает свою истинную сущность. Просто я хочу закончить как можно скорее. В итоге это будет оправдано. Защищаюсь я. К тому же пять предметов на семестр вполне нормально. Она вздыхает. Я просто хочу, чтобы ты немножко жила, и все. Не поверю, что целыми днями слушать про ужасы социальной работы очень весело. Я пожимаю плечами. Лучше уж так, чем быть в самой системе и переживать кошмары по-настоящему. Я всегда предпочту учебу, чем вернуться туда. Извини, это было не тактично. Я накрываю ладонью ее пальцы, сжимающие руль. Все хорошо. Я давно перестала обижаться на прошлое». «Итак», — улыбается она, — «значит ли это, что ты пойдешь со мной сегодня?» Я со смехом возвращаю руку на колено. «Ты упорная?» «Пожалуйста, припожалуйста». «Кто там будет?» Когда она начинает барабанить пальцами по рулю, я подаюсь вперед и прищуриваюсь. «Морган?» «Мы и ребята», — пищит она. «Подробнее». Она начинает барабанить быстрее. Мэт. Тайлер, Адам и Оукли Хаттон. Что ж, не могу сказать, что не предвидела этого. Закрыв глаза, медленно выдыхаю. Пресловутый Оукли Хаттон. Слухи про нового хоккейного бога ходят по городу с тех пор, как он переехал сюда несколько месяцев назад. Интересно, как нам повезло заполучить ужин в его обществе? «Спасибо, но нет», — отвечаю я. «Спасибо, но нет?» — недоверчиво повторяет Морган. «Ага», — киваю я. «Рада, что мы все прояснили». «Ты даже не знакома с ним!» Ее голос звучит выше, чем обычно. «Брось, он живет с Мэттом и Брейденом с тех пор, как переехал, и пока не было никаких проблем. Я видела его мельком, и он красавчик. Приехал из какого-то маленького городка в нескольких часах езды отсюда. Если Окли хоть немного похож на остальных парней из команды, то мне не нужно знакомиться с ним, чтобы знать, что я не заинтересована». «Это несправедливо, Ава. Ты прекрасно общаешься со многими парнями из команды». «Да, общаюсь, как друг. Я не стала бы встречаться ни с кем из них, и у меня есть ощущение, что именно это ты и задумала». Она скрипит зубами и резко втягивает воздух. «Ладно, ты не обязана разговаривать с кем-то, кроме меня. Просто пойдем, пожалуйста». Я смотрю ей в глаза. «Хорошо, но ненадолго». Просияв, она восторженно хлопает по рулю. «Спасибо, детка. Клянусь, будет весело». Я устраиваюсь поудобнее и прогоняю с головы мысли об ужине. Вместо этого 20 минут, которые занимает дорога до арены, я готовлюсь к тому, что увижу, когда мы войдем через главный вход. Орущие толпы фанатов, внезапное падение температуры и группы девушек, толкущихся в коридорах в поисках игрока, который отвезет их домой и станет темой для разговоров завтрашним утром. Несколько лет таскаясь с игры на игру, с турнира на турнир, Учишься держаться подальше от раздевалок сразу после матча. Запах похоти и облако дорогого парфюма достаточно, чтобы вынести мозг. Стоит нам припарковаться и войти, я почти не слышу слов Морган за криками «Сейнс! вперед и прочими, которые пытаюсь игнорировать. С трудом поспевая за подругой, я в итоге просто опускаю голову и позволяю ей тянуть меня сквозь толпу к нашим местам. Игра начинается медленно, но это быстро меняется после второго перерыва. До конца третьего периода остается 10 минут, и Сейнс введут 3-2. Сегодняшняя победа должна быть легкой, поскольку в составе Eagles отсутствует длинный список игроков, но наши небрежные, легкомысленные и самонадеянные. Возможно, сказывается нервозность начала сезона или ложная уверенность, рожденная переходом в команду потенциального игрока НХЛ, но что бы ни было, они должны подавить уверенность в зародыше, пока она не распространилась как вирус. Прошлый сезон закончился для «Сейнс» неприятно, и я знаю, как сильно они хотят принести домой награду в этом году. Атмосфера ощутимо меняется, когда к Брейдену Лоуре, одному из лучших защитников «Сейнс», применяет запрещенный силовой прием со спины. Массивное тело Брейдена падает на лед, и он несколько долгих секунд лежит, прежде чем неуверенно подняться с помощью других игроков. Толпа взрывается сердитыми возгласами а некоторые фанаты начинают размахивать этими идиотскими пластмассовыми трещотками. я хмурю брови и только потом понимаю на что или кого они кричат игрок отправивший немаленького Брейдена валяться на льду теперь нарезает круги перед нашим звездным новичком Оукли хаттоном танцы продолжаются недолго Оукли рвет вперед как сбесившийся бык и хватает соперника за грудки притягивая его к себе в мгновение ока Оукли скидывает перчатки и отправляет сильный хук справа прямо в лицо защитнику. Парень не успевает ответить, лишь раскрывает рот, произнося слова, «которые я хотела бы услышать», и Оукли наносит еще один удар, на этот раз в живот. Наш новый игрок продолжает жестокое избиение. Его губы двигаются, когда он говорит что-то поверженному зачинщику. Оукли нависает над своим противником, и я невольно замечаю, насколько он высок». Хокейное снаряжение мешает мне рассмотреть его получше, но судя по силе ударов и тому, что игрока Иглс уводят со льда в сторону раздевалок, я догадываюсь, что с мускулами у него тоже все в порядке. Пихнув меня в бок, Морган наклоняется к моему уху. Это Укли, а он умеет драться. Она смотрит на меня с игривым блеском в глазах, но когда отворачивается, ее лицо застывает. О, нет, его удаляют! Я резко поворачиваю голову вперед и сразу же встречаюсь с яростным взглядом зеленых глаз. Оукли идет в раздевалку, вернее, к коридору, ведущему к раздевалкам, к тому самому коридору, возле которого краснее сижу я. Его брови сведены вместе, губы сжаты в тонкую линию. Он смотрит мне в глаза и не собирается их отводить. В ушах взрывается белый шум. Я сжимаю пальцами коленки, как будто это каким-то образом вытащит меня из тумана в голове. Мое сердце перестает биться, когда он подходит ближе. Достаточно близко, чтобы я заметила шрам над уголком его губ и глубину хвойно зеленых глаз. Тех самых глаз, в которые несколько часов смотрела той ночью три месяца назад. Боже мой. На его лице мелькает узнавание, глаза расширяются, и он сбивается с шага. Опирается рукой на стену коридора, чтобы не упасть, и тяжело сглатывает, так что напрягается горло. С трясущимися коленками я подаюсь вперед, не в состоянии отвести глаза, пока он идет дальше по коридору. Только когда мы вынуждены прервать зрительный контакт, я заставляю себя сесть нормально. Я закрываю глаза и дотрагиваюсь до щек, ни капли не удивляясь, что они горячие и пульсируют в собственном ритме. «Вы знакомы, что ли?» Я бросаю взгляд на Морган с неудовольствием, замечая, как она с намеком играет бровями. «Ему повезет, если его не отстранят за такое». Бормочу я, пытаясь прогнать последние несколько минут из памяти, но Оукли невозможно забыть, совсем как тот вечер. «Можешь пойти сегодня без меня?» «Пожалуйста, скажи «да».» Морган недовольно фыркает. «Ты шутишь, да? Иглс это заслужили, и ни за что. Ты идешь, ты слишком давно никуда не выбиралась вместе со всеми». Я застываю, волоски на руках встают дыбом. «Я дала тебе передышку после вашего с Дэвидом расставания, но прошло уже три месяца. Не позволяй случившемуся мешать тебе веселиться время от времени», — говорит она. «Я терпеть не могу, как она смотрит на меня, как на бомбу, которая может взорваться от малейшего дуновения. Я знаю, что Морган просто хочет помочь, но это не так легко, как она думает. Дэвид был моим парнем в школе, но наши отношения продолжились в университете». Мы встречались два года, и наше расставание стало катастрофой эпических масштабов. Тебе никогда не приходило в голову, что не Дэвид мешает мне тусоваться, как ты хочешь? Огрызаюсь я. Что, если я просто хочу сосредоточиться на учебе? Неужели это правда так плохо? Морган вздрагивает. Нет, конечно, это неплохо, Ава, я этого не говорила. Мне просто не нравится смотреть, как ты торчишь в своей комнате, как затворница, когда есть люди, которые счастливы провести время с тобой. То есть это никак не связано с твоей нездоровой одержимостью сводничеством. Она молчит чуть дольше, чем нужно. Так я и думала. Я шумно выдыхаю. Я пойду сегодня, но я серьёзно, Морган, дай мне жить по-своему. Хорошо, — соглашается она. К счастью, она оставляет эту тему, и оставшиеся несколько минут игры мы молчим. Больше ни одна команда не забивает, и «Сейнтс» выигрывают.